Костик. Жил-был медбрат Костик. Когда я пришел работать в реанимацию, то смотрел на него как на Бога. В отделении он пользовался колоссальным уважением. Сноровки был необыкновенный. Комплекции пухлой, Ходил чистый и отглаженный. Хрустел. К моменту нашего знакомства он работал в реанимации уже лет пять. Врачи доверяли ему и первым тянули показывать что-нибудь интересное. Поражало упорство, с которым он поступал в Киевский медицинский институт. Каждый год он поступал. И каждый год его проваливали по физике. Биологию и язык он сдавал на пять. А физика не шла у него хоть тресни. А в наш медицинский невозможно поступить без блата или денег. Это невыполнимо. Наши доктора писали ему рекомендации для поступления. Сам профессор уже обещал походотайствовать. Его узнавали в приемной комиссии. Все тщетно. Невозможность получить профессию, вне которой он жизни своей не представлял, заставляла его крепко нервничать. Теперь я скажу пару слов о том, как устроена наша реанимация, или попросту реанимашка, МАШКА для своих. Отделение общей реанимации и анестезиологии в БНП было крупнейшим в стране – 24 койки. Остальные реанимации, расположенные у нас в больнице, имели от 2 до 9 коек. Реанимация на 12-15 коек считается гигантской. Да, так устроено потому, что от тяжелобольные товар штучный, ухода и внимания требуют колоссального, и в большую толпу их стараются не собирать. Поделена Машка была на четыре блока, по специализации. Пополам больных не делили. А-блок, политравма, падение с высоты, ДТП, огнестрел, повешение, все множественные травмы везли сюда. Здесь вечно стоял стон, больные на растяжках, большая часть в сознании, все, как правило, не безнадежные, за всех врачам проплачено. Врачи дерут персонал, соответственно, крайне жестко. Отделение, короче, чистое, но тяжёлое. Б-блок. Самый, по идее, легкий. Сюда везли полежать ночку под наблюдением реаниматолога после плановых и легких скоропомощных операций. Удаление желчного пузыря, язва желудка или двенадцатиперстной. Такое. Больные все в сознании, заботы с ними немного, все чистенько и культурненько. Никто не стреляет дефибриллятором и не матерится. Кровь не стоит лужи на полу. В-блок гнойный. За пару метров до порога чувствуется запах. Перитониты, гангрены, нагноения, синдром отлежания. Добро пожаловать. Стоял он, как правило, полупустой. Был самый темный и мрачный. В нем не любили работать больше всего. Опоздал ты на пятиминутку перед сменой. Вперед в гнойный. Г-блок. Так его никто не называл. Называли нейро. Свет включен на всю катушку и днем, и ночью. Больным все равно, в сознании никого, все на аппаратах искусственной вентиляции легких Надежд минимум, травмы головы и позвоночника. Больной мог месяц лежать в коме и истончаться таять как свеча, и мог вдруг открыть глаза, вот тут-то толпа набегала и начиналось движение, а так тихонько все. аппараты сопят только вместо людей. Вот в этот-то блок я в основном и попадал почему-то, а потом привык и сам стал автоматом его брать. И только потом я понял, почему я попадал в него раз за разом, покуда не привык и сам. С наркотой в реанимации все жестко устроено. В ординаторской стоит сейф. В сейфе лежит пару пачек дури. На сейфе истрёпанный журнал, разграфленный, прошитый и нитка под сургучной печатью. Ключ от сейфа у старшего врача смены. Механика такая. У каждого больного на кровати висит лист назначений. Там написано «Морфина гидрохлорид 2 куба в 2.00». Идешь к врачу, берешь ключ, лезешь в сейф, берешь ампулу, все закрываешь, идешь, делаешь укол, пустую ампулу кладешь на место, пишешь в журнал, кому и когда ты ее влил, ставишь подпись, закрываешь сейф и возвращаешь ключ врачу. Даже если ты ампулу разбил. Над ее прозрачным трупиком составляют акт с привлечением кучи народа, а осколки собирают и все равно кладут в пачку. Ампулы с наркотиком специально выпускаются обернутой бумажкой. Чтоб трупик ее был как можно целее. Для отчетности. Выходить с дурью за пределы отделения нельзя. На практике происходит так. Ключ от сейфа болтается где-то по карманам. Не исключено, что его врача. В каждом блоке присутствует своя пачка наркоты. Не будет, доктор, каждые пять минут тебе ключ давать забирать. У него своих дел по горло. Он же не дрессированная обезьяна. Все это не избавляет тебя, тем не менее, от необходимости все свои манипуляции с морфином записывать в журнал и нести ответственность за каждый его грамм. Несмотря на кажущиеся драконовскими меры по учету лекарственных препаратов группы А, их все равно крали. Крали их как для личного внутривенного употребления, так и на вынос. Многие, поработавшие в нашей больничке, попробовали на себе эту гадость. Некоторые по молодости пробовали всякие диковинные коктейли. Пробовали их попарно. Один лежит слюнку, пускает, второй рядом с тонометром. Держит давление под контролем. Медики же осторожничали, потом менялись местами, а некоторые никаких экспериментов на себе не проводили. Из книжки известно, что морфий из доступного самый мультипликационный и нежный. Вот и кололи себе по кубу по два, особенно если ситуация у человека непростая. В блоке А не забалуешь, там кубы изломанному человеку не доколол, он это дело обозначит криком истошным. В нейро наркотики не назначали. Зачем, если и так все без сознания? В гнойном ситуация тоже непростая. А вот в блоке «Б» все интереснее. Женщины в основном лежат. Легче по весу они. Прооперированы на предмет, скажем, удаления желчного пузыря. Болит оно, конечно, ого-го. Но не так, как болят открытые переломы двух ног. Ампулы стандартные 2 кубика. Потому и в листе назначений врач пишет. Два кубика. Ничего, если человек сладко поспит до утра, ведь правда? А куб не назначишь. Второй-то куда девать? Вот и колол дамам куб и доливал их оборотень в белом халате доверху анальгином и димедролом. А куб себе. Вернее, в себя. Костик всегда работал в блоке «Б». Авторитет, заработанный годами, не тратил понапрасну, потому и ставили его всегда в этот несложный в общем блок. И вот заступает Костик на смену. И несказанная удача. К ночи привозят к нему в блок свежепрооперированную Нинель Палну. Физичку его, которая ему пять лет на вступительном доплера под ребро вставляет. Узнали они друг друга. И Костик полон желания всячески Нинель Палне сделать добро. Уточку и носит, лоб протирает влажной салфеточкой. Следит, чтоб чисто все было. Хоть и не питает к ней, будем откровенно теплых чувств. Нинель Пална очень разомлела от такого отношения, и, несмотря на то, что сначала было на дикой измене, вдруг отравит ее Костик. Отошла, растаяла. Капризным голосом то одно, стала просить то другое. И вот в какой-то момент наш герой понимает, что диплом у него практически в кармане, и на радостях двигает себе два куба чистого. И с улыбкой идет сидеть у постели прихворнувшей Нинель Палны. В это время в блок заходит наша стальная за В фас Тамара Яковлевна похожа на опасную бритву. Больным мать родная, а тебе выговор в личном деле. Ни детей, ни семьи, одна реанимация в жизни. И спрашивает она Костика негромко, «А чего он сидит на постели у больной, ведь не положено это?» Костик на вершине прихода поворачивает к Тамаре Яковлевне, залепленное счастьем, лицо и говорит, «Что? Почему ты сидишь у больной на кровати и вообще почему ты сидишь?» переспрашивает зав. «Который час?» – спрашивает у нее Константин. За этим следует безобразная сцена проверки тонуса зрачков, экспресс-анализ на содержание опиатов и выдворение Костика в ночь, на улицу, не дожидаясь окончания смены. В институт Костик поступил. Я, правда, не знаю, избавился ли он от своей пагубной привычки, закончил ли мед. Пути наши там и разошлись. В блоке «Б» в полвторого ночи. В отделении общей реанимации и анестезиологии. А сотрудники больницы уже через год не очень понимали, откуда это выражение. Однако каждый раз, когда врач просил фельдшера или медбрата сделать неудобную или тяжелую работу, фельдшер, криво ухмыляясь, переспрашивал «Который час?».